Глава седьмая. Религиозная философия. Двадцать девятая. Ученый-филолог и знаток греческой религии Шеман во втором томе своих греческих древностей, процитировав выше приведенное вступление к законам Залевка, продолжает «Тем более» возбуждает наше удивление, что ни залевку, ни солоно Никому бы то ни было из других законодателей не пришло в голову или не оказалось возможным позаботиться путем соответственных учреждений, соединенных с культом, о правильном и истинном обучении народа и распространении настоящей богобоязни». Выписываю эти слова в дословном переводе, так как в них сказалось бесподобным образом вся узость христианской и даже протестантской точки зрения, вся её беспомощность перед лицом такой полной, такой всеобъемлющей религии, какой была греческая. Надеюсь, что читатель, внимательно следивший за ходом нашего рассуждения, найдёт их также странными, как и автор этой книги. Представьте себе, что Эллин эпохи Платона, черпавший непосредственное откровение божества из созерцания Фидия у Зевса, и участия в обрядах элевсинского праздника, и им наставляемой в духе настоящей, правда, не бога боязни, а бога любви, что этот Эллин нуждался еще в особых уроках закона Божия и чем-то вроде краткого катехизиса Лютера. Шеман, как протестант, ответил бы, конечно, что образ и обряд — лишь притча, а настоящее богооткровение бывает лишь в слове, и в этом он, как протестант, и ошибся бы. Ибо слово, раз речь идет о Боге, такая же притча, только гораздо менее действительная. Грек был не только интелликтуалистом, но и отцом нашего интеллектуализма. Но всё же он сознавал, что религия область не интеллекта, а чувства. Сознавал то, что много веков спустя высказал его лучший ученик Гёте в бессмертных словах своего Фауста. Образы и обряд вот самые могучие проводники религиозного чувства. Я и выдвинул их надлежащим образом в настоящем изложении греческой религии. Но поговорив о них достаточно в пределах этой краткой книжки, перехожу и к третьей притче, к притче слова. Потребность облечь в несовершенную ризу слово, полноту религиозного чувства, появилась в Греции рано, задолго до Гомера. Сознавая себя прежде всего во власти религии природы, сам в ней участвуя как часть этой природы, человек замечал ее бурную жизнь и, которую можно было понимать либо как борьбу, либо как развитие. Свет борется с тьмой, теплота борется со стужей. Да, но точно так же день исходит от ночи, лето исходит от зимы. Обе концепции подсказали человеку обе основные притчи позднейшей мифологии. Притчу борьбы и, следовательно, раздора, и притчу рождения и, следовательно, полового совокупления. Уран, небо, оплодотворив землю, рождает землю титанов и титанит представителей буйных сил природы но земля теснимая собственными порождениями взымаливается к младшему из титанов кроносу и он по её просьбе лишает своего отца его детородной силы Затем, после собственного совокупления с Титанидой Реей, второй и потасью той же земли, он рождает могучее поколение богов. Предвидя себе гибель от него, он поглощает свои порождения. Но одно из них, Зевс, Рея спасает, и Зевс в мировой борьбе побеждает Кронос с титанами и бросив их в Тартар, основывает собственное царство, при котором живём и мы. Правда и он ждёт себе возмездия, и ему родится сын, который будет могучее его, и ему суждено поражение от возрождённых сил земли, от гигантов. Мы видели уже, как к этой космогонии примыкает космогония орфизма, иначе к ней отнеслась религия Аполлона, провозгласившая вечность царства Зевса с примиренной землёй и устранившая кошмар «гиганто-махии». Не вполне, впрочем. Старинный страх продолжает дремать в чуткой душе людей, И еще в первом веке по Рождестве Христовом, когда Свезувия подняла стуча, засыпавшая Помпеи, греки Неаполитанской области ясно различали в ее фантастических очертаниях чудовищные образы титанов, возвратившихся через жерла огненной горы Сталин тартара, чтобы поглотить царство богов и людей. В поэме Гесиода эта теогония, порождение глубокой древности, дошла и до исторических времён. Что было с ней делать? Ведь к тому времени давно успело укрепиться сознание о явление бога в добре, А добра в этой мифологии в Астании сына против отца и совокуплении брата с сестрой было очень мало. Что было делать? Да тоже, что делали с старинными грубыми изваяниями Дедала при наличии Зевса Фидия. Оказывая почтение несовершенным откровениям старины, питать свой дух более совершенными новых времён. Да, но ведь они были вредны. У Аристофана в облаках ясно представлено, как ими пользуются софисты, чтобы опровергнуть самую идею правды. Да ведь если бы правда жила среди богов, объясни мне, как мог не погибнуть Зевс, заключив в подземелье родного отца? Да мало ли чем софисты не пользовались? И у Аристофана противник говорящего даёт единственно правильный ответ, указывая на тошнотворный характер его рассуждения. Ну конечно, опять эта гадина, тфу, принеси мне лохань, кто-нибудь поскорей. Ведь в том-то и дело, что не Теогония Дисиода Никакая бы то ни была другая книга старины не была канонической. Есть у нас религиозное чувство, что для него приемлемо, то и действительно, остальное для нас не существует». Правда, и в эпоху Сократа были люди, истолковывавшие по-своему старинные мифы о раздорах богов и находившие их в этом толковании приемлемыми. Платон выводит перед нами такого богослова в лице Евтифрона, человека очень интересного и по-своему глубокого. Ему отвечает Сократ, Не за то ли Евтифрон и обвиняют меня, что я неохотно прислушиваюсь к людям, утверждающим подобные вещи, то есть ворожду и насилие о богах? Ответ дан под гнётом ракового для афинского мудреца обвинения и дышит поэтому горечью незаслуженной афинами. В самый разгар панесской войны Еврипид безнаказанно высказал такую же мысль устами своего Геракла: а всё же я не верил и не верю, чтоб бог вкушал запретного плода, чтоб на руках у бога были узы. Всё это бредни дерзкие певцов